Глава тринадцатая. Игры с русалками. До заката время еще было, но Максимус согласился с полканом. Лучше расположиться возле водоема. Федора сразу послали набрать хворост, а потом нарвать папоротник на подстилку. Федор приволок увесистый обрубок ствола поваленной березы, затем отправился за сухими ветками. Он поднимал ветви одну за другой, а сам думал о Алене. Как она там? Тревога вновь овладела Фёдором. Ему казалось, что он делает недостаточно, теряет время попусту вместо того, чтобы распрощаться с попутчиками и искать живую воду. И вместе с тем Фёдор осознавал, что может не справиться один. Если бы были ясные ориентиры, да хотя бы надежда была, что живая вода существует, а то получится, что и Алёну не спасёт, да и сам застрянет в заручье. «Надо Олю выспросить», — осенила Фёдора. «По ней, видно, она врать не умеет». С этой светлой мыслью он вернулся в лагерь. Вскоре Максимус развёл костёр в чурбаке, так называемую финскую свечу. На ней отварил рис и смешал завтраком туриста. Фёдор уплетал ужин за обе щеки и с грустью констатировал, со своим запасом пирожков он бы уже начал голодать. Глупо сорвался в поход, даже не подготовился толком. Представлял все в радужных красках, а на деле лопухнулся. «Тебе котелок мыть», — велел Максимус. Федор послушно взял котелок и алюминиевые ложки и направился к воде. Набрал песок и принялся тереть котелок, очищая тот от нагара и остатков пищи. Затем отмыл ложки, зачерпнул в котелок воды и вернулся к костру. «Неплохая здесь водичка», — одобрил полкан. «Мягкая. В такой волосы хорошо мыть». Он направился к воде, а затем неспешно поплыл по озеру. Оля заковыляла за ним, остановилась на берегу и теперь всматривалась вдаль. Пока закипала вода, Фёдор решил поговорить с Олей. Он подошёл и спросил, «А как вы здесь живёте?» Она повернулась и с удивлением ответила, «Да хорошо живу, Феденька, место здесь замечательное, цветочки растут, птички поют, что еще надо?» «Ну ведь странности разные, непонятно, куда идти...» Федор не знал, как приступить к главному вопросу. «Да куда хочешь иди, Феденька, если надо, придешь...» Оля смотрела так, что Федору стало стыдно, пользуется ее наивностью. «Но ради Алены...» Фёдор напомнил себе, он делает это не для себя, а чтобы спасти Алёну. А есть что-то совсем необычное, о чём говорить не принято. От напряжения Фёдора подташнивало, даже голова закружилась. Оля лишь шире распахнула глаза. «У нас всё на виду, Феденька, да и нечего прятать, или ты что-то потерял?» федору хотелось закричать со злости что они все такие непонимающие, то ли притворяются то ли он и в самом деле погнался за иллюзией да потерял лицо дрогнуло он сдерживался изо всех сил счастье свое потерял оля взмахнула крылом и укрыла федора все будет хорошо прошептала она верь только а как верить если вы ничего не знаете «Что бы я ни спросил!» Он вывернулся из-под крыла и быстро зашагал в лес подальше от Оли, лагеря и остальных. Максимус окликнул, но Фёдор ничего не ответил. «Куда ты? Вернись!» Ещё раз донёсся голос Максимуса, но Фёдор плевать на него хотел. Он пробирался между деревьев, спотыкаясь о поваленные стволы. Мешался кустарник, ветви цеплялись за куртку. Казалось, сам лес тормозит Фёдора. Наконец он выдохся, прижался спиной к березе и теперь старался отдышаться. Пот заливал глаза, ручейком сбегал за воротник, хотелось пить. Федор облизал губы и попытался сглотнуть, не вышло. Он глубоко вздохнул пару раз и понял — нужно возвращаться. Но возвращаться значит расписаться в собственном бессилии, признать, что с ним можно обращаться как с дурачком, «Неужели они думают, что Федор поверит в нелепые байки о том, что туземцы за ручьей ничего не знают про это место? Как такое может быть? Ну не бывает так!» И в то же время Федор осознавал, может, Оля не врет, как и полкан, и от этого становилось только хуже. Живой воды могло не быть, или вода могла быть, но до нее не добраться, потому что никто не в курсе, куда идти. На душе Фёдора становилось всё горше. Он огляделся, и до него дошло, что он не в состоянии найти нужное направление. Фёдор позвал Максимуса, Полкана, Олю, они не ответили. Вероятно, он отошёл от лагеря слишком далеко, в полузлости не следил за временем, но Полкан способен учуять Фёдора так, что нужно только дождаться. Как говорят спасатели, если потерялся, оставайся на месте. От нечего делать Фёдор разглядывал окрестности. На стволах деревьев рос мох. Мох покрывал землю, тут было сыро. Фёдор ковырнул его. Под мхом обнаружилась чёрная влажная земля, ничего примечательного. Фёдор поднял лицо вверх. Солнце уже садилось, но до заката время оставалось. Фёдор повернул голову. и вздрогнул. На высоте около трех метров на ветви березы сидела девушка. Она с любопытством рассматривала его. Федор, не сводя с нее глаз, невольно сделал шаг назад. Девушка легко спрыгнула, Федор вздрогнул. Сумасшедшая! Ведь ногу легко подвернуть, но девушка даже не покачнулась. Она вплотную приблизилась, разглядывая Федора, — Тот тоже внимательно изучал ее, несимпатичная. Волосы коротко и неровно острижены, нос широкий, глаза маленькие, ресниц почти нет. Одета в фланелевую рубаху длиной ниже колена, ворот рубахи затягивался шнурком. — Тебе не холодно? — спросил первая пришедшая на ум Федор. Незнакомка была босиком. Она не ответила. Девушка то вытягивала, то втягивала шею, как змея перед броском. Ее ноздри раздувались. Затем она начала медленно обходить Федора. «Ты меня видишь?» — спросила она. «Ну да», — удивился Федор. «Конечно», — согласилась девушка. «Ты же меченый». Она протянула к нему руку и пощекотала между ребер. Федор нервно хихикнул. «Ты что, щекотно же!» «Да», — подтвердила она и улыбнулась. Именно тогда Фёдору и сделалось страшно. У неё были мелкие рыбьи зубы. Он попятился, а девушка наступала, неотрывно глядя в глаза. Фёдор сделал шаг назад и уперся во что-то, точнее, в кого-то. Он ощутил прикосновение к спине, и от этого Фёдора передёрнуло. «Поиграем?» — предложил женский голос, и от дыхания прижавшейся к нему второй девушки мурашки побежали по коже. Федор рванул вправо, девушки рассмеялись ему вслед. Он бежал как никогда до этого, даже на сдаче нормативов по физкультуре так не выкладывался. А зачем? ветви х листали по лицу корни деревьев выскакивали из под земли в неподходящий момент, но федор мчался не разбирая дороги он обогнул куст волчьего лыка и резко затормозил перед ним возникла девушка светло рыжая при угасающем свете солнца ее волосы казались охваченными сиянием выленившая рубашка длиной до середины бедра когда то была нежно голубого цвета Девушка шагнула, и Федор помчался прочь. Сердце билось загнанной лошадью, к ушам прилила кровь, легкие со свистом сжимались и разжимались. Остановиться Федор не мог. То тут, то там появлялись новые преследовательницы. Перед глазами мелькали темные мушки. Ног Федор давно не чуял, они двигались сами по себе. Он давно должен был оторваться от пугающих девушек, но те словно забавлялись, показываясь перед ним. Наконец Фёдор отделался от преследовательниц, ухватился за ствол ивы, а затем осел на траву. Лёгкие горели, будто их прижгли калёным железом. Пот ручьями стекал по телу, Фёдор промок насквозь. Икры и бёдра ныли так, словно их отутюжили прессом. Фёдор... Несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь отдышаться, затем поднялся и, немного покачиваясь, пошел вперед. Когда кусты расступились Федор очутился на берегу озера. Хотелось пить, Федор облизал пересохшие губы, они были соленые. Он подошел к воде и опустился на колени, сперва смыл пот с лица, а затем жадно прильнул к воде. Он все никак не мог утолить жажду, когда услышал смех. Холодный пот пробил его. Федор вскочил на ноги и обернулся. Позади собралась толпа девушек. Все они были одеты в ночные рубашки. На одной имелась розовая кружевная комбинация. Их головы украшали венки из лозы ивы. Девушки молча наступали. Федор пятился в озеро. Его штаны намокли. Фёдор собирался пуститься вплавь, как сзади кто-то обхватил его руками и ногами. Фёдор стал вырываться, пытаясь освободиться, но тут подоспели остальные преследовательницы, они принялись щекотать его подмышками за пятки в основании шеи, и Фёдор ослаб. Было так щекотно, что никаких сил не осталось. Смех парализовал Фёдора. А девушки подхватили его и потащили в глубь озера. Фёдор безвольно наблюдал, как уходит под воду. Ещё немного, и для него всё будет кончено. Солнце почти опустилось за горизонт, окрашивая облака в бледно-золотистый цвет. Сумерки сгустились, тени деревьев удлинились и переплелись между собой. Наступало время, когда словно стоишь на пороге Время, когда возможно все, когда мир готов качнуться в любую сторону. На прощание солнце вспыхнуло, озарив небо в алый, подобно пионерскому галстуку, цвет. Вода накрыла Федора по подбородок, девушки продолжали тянуть Федора дальше. И в это мгновение воздух прорежил громкий и чистый звук горна. Невидимый Фёдору горнист трубил тревогу. «Все сюда, все сюда, здесь случилась беда!» В голове Фёдора сами собой всплыли знакомые слова, хотя существовал и второй вариант двустишия, помогающий запомнить напев «Торопись, торопись, по тревоге становись!» Сигнал горно придал силу Фёдору, в то время как девушки, напавшие на него, опешили. Фёдор начал легаться и вырываться из рук преследовательниц. Те старались удержать Фёдора, но его было не остановить. А сигнал тревоги продолжал плыть над лесом и озером, разгоняя тьму и вселяя надежду. Вскоре на берегу озера показались Максимус и полкан с восседавшей на нём Олей. «Вот ведь сволочи!» — выругался полкан и с разбега бросился в воду. Оля в этот момент кричала, «Феденька, потерпи, мы сейчас тебе поможем!» Девушки бросили Федора и скрылись в озере. Он тоже погрузился с макушкой в воду, тут оказалось глубоко, но оттолкнулся одна и всплыл, полкан был уже рядом. «Цепляйся за меня!» — велел он, и Федор ухватился руками за круп. Палкан поплыл обратно, и Фёдор послушно следовал за ним, а Оля свесилась и гладила его крылом по голове. Палкан выволок Фёдора на берег. Максимус, всё это время безучастно наблюдавший за ними, быстро подошёл, схватил Фёдора за грудки, тряхнул и спросил, набегался или желаешь и дальше с русалками развлекаться? Фёдор не делал попыток оправдаться или возмутиться, что это Максимус себе позволяет. Больше всего ему хотелось провалиться под землю от стыда. «Не ругай его, Максимушка», — вступила за Федора Оля. «Он так больше не будет». И Федор не нашел ничего лучшего, как повторить. «Да, я больше так не буду».